Глава сорок пятая. Исцеление. Мишель. «Какие интересные вещи происходят в допросный, брат, а ты идти не хотел!» – хмыкнул вошедший в каземат Томас. Денис проскользнул вслед за ним. И теперь оба братца встали возле короля, с большим любопытством разглядывая меня, Жорца и Риана. Они успели заметить, что полуголый дознаватель сжимал меня в объятиях перед пленником. «Ваше Высочество!» – склонил перед ними голову Жорц согласно этикету. Правда, я успела разглядеть на его лице легкую тень презрения. «Папенька, я все могу объяснить». Начала была я, но ошарашенно осеклась, когда дознаватель внезапно рухнул передо мной на колени и, безо всяких предисловий, сняв с меня туфлю, принялся массировать ногу. Коты насторожились, превентивно заподозрив неладное. Со стороны пленника раздалось очередное рычание и звон цепей, у короля круглились глаза, а у моих братцев синхронно отвисла челюсть. Ну, а я снова чуть не упала, ошарашенная, едва удержала равновесие, ибо пришлось стоять на одной ноге, в то время как вторая была в плену теплых мужских рук. На помощь пришел Зантур, вовремя обхвативший меня за плечи и грозно рявкнувший на дознавателя. «Это что еще за вольности, Алексис? Прошу прощения, ваше величество, я взял на себя смелость исцелить пострадавшую ногу принцессы», — хрипло пояснил тот. «Еще немного, и все будет в порядке». «Шель, тебя кто-то ранил? Ударил?» — встревожился король. «Нет, нет, все хорошо», – затрясла я головой. Дернулась в попытке вырвать свою конечность из цепких рук дознавателя, но тут же зашипела от боли. Нога и правда вышла из строя. «Прошу вас, леди Мишель, позвольте мне завершить начатое. Это растяжение связок, но я вам сейчас помогу», – принялся уговаривать брюнет. Просто стойте спокойно, у меня есть целительский дар. Он часто выручал еще со времен Инквизиции, когда во время пыток нужно было приводить задержанных в чувства. Но вы только не подумайте, что я мучил невиновных. Каждый из этих темных магов практиковал человеческие жертвоприношения и совершал еще кучу мерзких ритуалов. «Сам не знаю, зачем вам все это рассказываю», – мотнул он головой, прерывая свои откровения и, наконец-то, отпуская мою конечность на свободу. Более того, даже туфельку на нее нацепил. Я осторожно покрутила ногой. Теперь все было в порядке, боль прошла. «Спасибо», – смущенно кивнула я брюнету. «Всегда пожалуйста, ваше высочество». С неожиданной теплотой отозвался тот и поднялся на ноги. Зантур, понимающе улыбнулся. «Все с вами ясно. Объясните только, почему вы в таком полуголом виде». «Так ведь жарко». Выполила я, чтобы защитить своего инквизиторского массажиста. Подозреваю, что информация о вопиющей оплошности, когда он не смог защитить свою одежду, от посягательства юной девицы нанесет существенный урон его репутации. Жорд скинул на меня пылкий благодарный взгляд. Да только обмануть Зантура Великого было невозможно. Стрелянный воробей. Да еще с артефактом правды вдобавок. Раздела его, как некрасиана!» – хохотнул король. «Что?» – у братцев снова отвисла челюсть. «По-моему, он тебе нравится. Ты позволила ему к себе прикоснуться, сделать массаж. раздела его, теперь выгораживаешь. Может, ты за него и замуж пойдешь?» Продолжал подначивать меня папенька. «А что? Отличный же вариант. Знатен, богат, молод. Еще раз повторю. Молод. Завидный жених во всех отношениях. Если хочешь знать мое мнение, то я не против тебя благословить. А если волнуешься зряно, то напрасно. Я оставлю ему его титул в любом случае». Вы же сваха коронованная. Алексис Жорц с надеждой встрепенулся, а я решительно махнула на пленника. «Нет, я выйду замуж за него». Зантур аж закашлялся. «Ты уверена?» «Абсолютно», – твердо кивнула я. Коты в знак поддержки тряхнули хвостами, плечи дознавателя огорченно поникли. Король озадаченно склонил голову на бок. Ариана катил меня таким обожанием во взгляде, что весь позвоночник защекотали шальные мурашки. «Но ведь еще совсем недавно, всего час назад, ты пылала решимостью стать женой герцога Тейтгарда!» Потрясенно смотрел на меня король. «Да, но...» – попыталась я ему ответить, только один из братцев меня перебил. «И эту ветреную девицу ты собираешься сделать своей наследницей, отец?» – возмутился Денис. «Какая из нее королева, когда она меняет мужиков, как носки?» «Как перчатки». Автоматически поправила я его. И тут же уточнила. «В смысле, ничего я не меняю».